Эпизод 4. Куда вас, сударь, к чёрту занесло? Делать было особо нечего. Всякой морской мелочи для пропитания я себе за полчаса набрал, еще за час приготовил. Вареных крабов мне теперь на неделю хватит, если только ими питаться. На все заготовки наложил замедление, чтобы подольше не испортились. Здесь небольшое отступление. Пожалуй, дальше в тексте я не буду подробно перечислять входящие в заклинания руны. Заклинания у меня все более сложные получаются, и тратить целый абзац на их описание кажется излишним. Разве что для развития сюжета это будет нужно. Тем более не стану повторять состав рун уже описанных ранее заклинаний. Вещи я давно привел в порядок, воду вылил, Все, что намокло, высушил. Осталось подождать до утра, и если погода не испортится, снова двинуться в путь. Как ни странно, я не скучал. Вроде жил уже больше месяца в полном одиночестве. Ник-ник, ни тем более интернета у меня не было. От мира оторван, новостей нет. Что ждет впереди, тоже непонятно. Причем подробные планы строить нет смысла, из-за жуткого недостатка информации о здешней реальности. Но меня это почти не волновало. Медитировал, выполнял упражнения на развитие магических способностей, перебирал память Витатхоциуса на предмет заклинаний, который я уже мог освоить. И мне этого было достаточно. Никогда не думал, насколько увлекательным может быть изучение собственной ауры на предмет прогресса ее плотности. Наверное, гламурные дамы Земли с таким же интересом по 10 раз в день становятся на весы, чтобы определить эффективность новой диеты. И ведь делаю я это не только потому, что хочу поскорее стать архимагом. Мне действительно интересно. Наверное, это вид отходцу так на меня повлиял. В его мире... Серьезные маги были реальными фанатиками. Надеюсь, таким же я все-таки не стану. В жизни должны быть и другие интересы. Но пока занятия магией помогали мне переносить свое путешествие в одиночестве. Следующим утром погода снова была замечательной, и я уже начал разбирать завал сбоку от своей стены. Решил, что так протащить лодку к воде будет все-таки проще, когда у меня снова стал подавать сигналы огревок. Что за... Я выругался даже немысленно, а вслух. Все равно никто не слышит. Действительно, со стороны Мельгара опять шел все тот же полуторамачтовый корабль. Проплывал совсем рядом с берегом, чего-то высматривал. Не по прямой, естественно, галсами. Ветер дул совсем слабый, Но паруса на корабле привели в относительный порядок, и теперь их было намного больше, чем вчера. Часа три корабль проходил мимо меня. Даже захотелось по нему огнешаром шарахнуть, но, понятно, воздержался. Не дорос я еще до таких подвигов. Да и может это вполне мирные моряки, которые ищут что-то, что потеряли. Хотя в последнее слабо верилось. Когда от корабля осталось едва заметное пятнышко парусов на горизонте в стороне Штрельских гор, я очень энергично потащил свою лодку в воду. Маны и сил не жалел, бегал как заведенный. Перекидывал катки, укреплял и облегчал путь. И толкал изо всех сил. В результате за час управился. Спустил лодку на воду, поставил на место мачту. Восстановил парус и заклинания попутного ветерка. Уселся поудобнее медитировать, но предварительно внимательно осмотрел морскую гладь на предмет появления парусов. Все чисто, можно спокойно плыть. Под отводом глаз, естественно, без которого я теперь чувствовал себя голым. Часа три все шло идеально но затем берег стал заметно поворачивать влево и меняться. Похоже, пустынное плато наконец закончилось. Дальше начинались уже нормальные земли. По крайней мере, появились зеленые леса, что меня чрезвычайно обрадовало. Получается, я совсем недалеко от Мельгара. Еще километров 20 побережья принадлежит Лавардии, но здесь крупных поселений нет только рыбацкие деревушки. Затем вольное баронство Мельгар, после которого снова идут земли Лавардии с довольно большим городом Эвронтом. Кстати, единственным морским портом этого королевства. Остальные земли в нем отделены от моря пустыни. Но я надеялся найти в Мельгаре судно, которое пройдет мимо Эвронта сразу в земли Леиды. Там несколько прибрежных городов. Ближайший, если Брян правильно помнил местную географию, называется Мареоном. Прибрежные деревушки решил обойти, взяв Маристи. Местные рыбаки доставить мне неприятности не могли, но вдруг здесь расположена какая-то воинская часть. Воинская часть, это я в земных терминах высказался, но пограничный или таможенный пост вполне может быть все-таки рядом чужая территория, так что лучше избегать лишних взглядов. Отвод глаз, конечно, штука хорошая, но нарываться все равно не стоит. К сожалению, в море волны оказались значительно большего размера, чем у берега. Ничего особенного, не выше полутора метров, но лодка у меня тоже не океанский корабль. Бортом такую волну лучше не встречать. Пришлось идти зигзагом, если говорить в сухопутной терминологии. А как сказать правильно в морской, я не знаю. Галсами – это когда паруса под разными углами к ветру поворачивают, а я тут сам ветерок поворачиваю вместе с лодкой. Кстати, пришлось его усилить, чтобы перебить влияние морского ветра. В результате лодка на волнах стала изрядно прыгать а ее содержимое, включая меня, столь же изрядно качалось и окатывалось морской водой. Морская болезнь меня, к счастью, миновала, а вот укрыть лодку парусиной пришлось. Хорошо, что я еще накануне догадался отрезать небольшое полотнище под парус, а остальную ткань перекрыл как раз для такого случая. Так что накрыл лодку довольно быстро и надежно. Все ведь магией закреплено, А сам остался сидеть на передней скамье, по пояс высунувшись из-под укрытия в специально вырезанную дырку. Я, похоже, на байдарках на земле видел, вот и воспользовался идеей. Разделся до пояса, благо погода оставалась теплой, отверстие по краям стянул веревкой, вроде не подтекает. Но качать от этого меньше не стало. Комфортность передвижения заметно снизилась, скорость туже, но я все-таки продвигался в нужном направлении. Ну и по сторонам не забывал поглядывать, стараясь контролировать обстановку. В результате появившийся за спиной парус заметил загоде: И что делать прикажете? Ко всем прочим неудобствам, шло это судно подозрительно близко к берегу, Кем как бы это не мой знакомый полутора мачтовик снова пожаловал. Скрипя сердце, повернул еще дальше от берега. И если это те, о ком я подумал, то смотрят они в сторону берега. Значит, со стороны моря больше шансов остаться незамеченным. Слишком полагаться на отвод глаз при наличии мага на борту не наш метод. По закону подлости небо над морем стало немедленно темнеть, причем как раз именно в той стороне, куда я двинулся. Понадеялся на авось. Встреча с подозрительным кораблем меня почему-то пугала больше, чем непогода. Решил довериться интуиции. Тем более, что по моим прикидкам до Мельгара было уже совсем недалеко. Вот-вот должен появиться на горизонте. Правда, видимость тоже как-то очень быстро стала ухудшаться. Не знаю, насколько хорошо у меня работала интуиция. Если то, что со мной творилось в следующие часов 15, она сочла лучшим, чем встреча с полуторамачатым кораблем, то там меня, наверное, сразу убили бы. Или не сразу, а предварительно помучив. Что могу сказать? Живым я все-таки остался, и даже имущество вместе с лодкой сохранил, но склонен считать это чудом. Самый дурацкий вопрос, который приходит в голову, было ли то, во что я вляпался, еще штормом или уже ураганом? Определить на глазок скорость ветра и высоту волн я не сумел, но точно могу сказать, что ветер был сильнейший, а волны высоченный. Лодка-то уставала на дыбы, то вертикально падала носом вниз не меньше, чем на 10 метров, а иногда и вовсе кувыркалась, переворачиваясь по несколько раз подряд. Нет, я боролся. Заклинания укрепления в разных модификациях из рун Урус «Сила и крепость» и вас, как в значении преодоления препятствий, так и в значении трансформации Альгиз Защита, ар усиление и Сол Победа разлетались от меня ко всем частям лодки. Совместно с отрицанием Хагалас Разрушения даже на затратную ансус исполнения желаний не поскупился. На себя тоже неоднократно накладывал заклинания защиты и исцеления. Резерв периодически почти проседал, но в таком буйстве стихий снова мгновенно наполнялся. Мои энергетические каналы стонали от нагрузки почти как у местных во время инициации. Свой небольшой парус я давно снял с мачты, но то, что мачта и без него сама собой вырвется на волю и улетит в самостоятельное путешествие, оказалось для меня неожиданным. Но мне в тот момент удивляться было некогда. Лодка уже некоторое время болталась почти что кирем вверх, И я уловил момент ее полета, чтобы успеть глотнуть воздуха. Продолжалось это, как я уже сказал, почти до утра следующего дня, когда непогода вдруг резко пошла на убыль и через час сделала вид, что ее здесь никогда и не было. Наверное, я молодец, что сумел все это пережить, но меня не оставляло чувства, что моих заслуг в этом меньше, чем везение. Или интуиция все-таки права, и силы, чтобы преодолеть шторм у меня имелись? Хотелось бы верить. В целом я легко отделался. Потерял только мачту и, как выяснилось, руль. Но лодка не развалилась, не утонула и даже приклеенный к дну груз по первым впечатлениям не пострадал. Правда, рикшу я сам разобрал на составной части, когда понял, что от непогоды мне не уйти, но в принципе я смогу ее восстановить, если будет нужно. Пока же из трофейного копья и обеих оглобель я соорудил замену мачти, сложив их шалашком. Небольшой парус сумел сохранить, так что к первоначальному способу передвижения с помощью попутного ветерка смог вернуться. Другой парус так и оставил прикрывающим лодку и меня по пояс. Во-первых, конструкция уже показала свою надежность, а во-вторых, должен же я теперь все-таки добраться до берега, а показывать построенным, что у меня лежит в лодке, совсем ни к чему. Оставался один вопрос. В какую сторону мне надо двигаться? С ориентирами в море плохо, А куда меня закинул шторм, оставалось только догадываться. Впрочем, с какой стороны находится берег, можно было без проблем определить по Солнцу, которое, как ни в чем не бывало, радостным светом обозначило свое скорое появление на Востоке. А вот что именно это за берег и насколько он от меня далеко, что гадать, смотреть надо. Примерно через час моего неспешного движения, когда я успел не только немного отойти от пережитого, но и позавтракать, прямо у меня по курсу показался корабль. Не тот, от которого я удирал больше и одновременно изящнее. Три мачты, а парусов столько, что непонятно, как они между собой не путаются. Шерсть на загривке снова стала подниматься, но как-то не уверена. То, что этот корабль может быть опасен, у меня и так сомнений не было, но он куда-то целенаправленно спешил, а на меня не обращал внимания. Обойти и плыть себе дальше, но этот корабль шел точно мне навстречу, а вот я шел прямиком к берегу, и следов от пережитого шторма на нем никаких. Логично предположить, что он недавно вышел из какого-то порта, Хорошо бы узнать, из какого. Вроде агрессии его моряки не проявляют. Рискну спросить. Тем более, вон какой-то матросик через борт выглядывает и вроде как раз на меня смотрит. Наложил на себя заклинание усиления слуха и увеличения громкости голоса. Последнее, кстати, построено на других принципах, чем обычные заклинания усиления чувств. Оно состоит из рун Вуньо, вариант мысль ар усиление и эваз вариант ветер то есть мысль передается ветру и не кричать надо а четко проговаривать слова про себя привет морскому волку обратился я к парню когда до корабля осталось метров пятьдесят не подскажешь откуда путь держите а то я понять не могу куда меня штормом забросило парень подпрыгнул и чуть не свалился за борт. Потом все-таки уставился на меня. «Да, это я тебя спрашиваю», — подтвердил я. «Так откуда идете и далеко ли до этого порта?» Видя, что он никак не врубится, резко скомандовал. «Быстро отвечай!» «Из Эвронта идем! Как Эоли стих, так сразу и вышли!» Тихо ответил матрос, но я услышал. «Эолий!» «Наверное, местный так называют штурм, которым меня мотало. Буду знать, хотя надеюсь, что больше с ним знакомства сводить не придется». В этот момент раздался еще один голос, явно начальственный. «Что там? На что уставился?» «Рыбак какой-то странный, господин Боцман спрашивает, куда его Эолем забросила. «Да ну! Неужели есть идиоты, которые в Эоле рыбу ловить выходят?» Через борт выглянула еще одна голова в странной треугольной шляпе. Не как у Наполеона, а фуражка с треугольной тулией и отвисшими усами. Действительно, не потоп, идиот, не досмотр. Боцман пролаял назад какую-то команду, и корабль неожиданно резво вильнул в мою сторону. А так как за время переговоров сблизились мы почти вплотную, отплыть я не успел. Буквально через несколько секунд обшитый досками цвета морёного дуба борт с треском впечатался в нос моего суденышка. К счастью, не подмял лодку под себя, а отшвырнул в сторону, заставив закрутиться на месте. Через минуту я наблюдал, как эта махина, буквально пронесясь мимо и качнув несколько раз мою лодку поднятыми бурунами, начала с важным видом удаляться от места столкновения. Лодку мне, наконец, удалось выровнять, хотя вместо потерянного руля пришлось обходиться щитом, приклеенным к доске от Рикш. Не слишком удобно между нами, но за неимением лучшего... И только тут до меня дошло. От удара о борт корабля моя укрепленная заклинаниями лодка не пострадала совершенно. Вопрос. Что же тогда трещала